Кончено, тихо произнесла Тамара. Что кончено? Что она хочет этим сказать? Тревожно и подозрительно подумалось ему. Но он постарался перемочь себя и выдержал приличное, в случае грустное спокойствие, сообщив при этом Тамаре, что видел сейчас её начальницу, и она оде разрешила ему видеться с ней. Что ж, хорошо. согласилась девушка. Мы можем остаться здесь, пока зарывают могилу. И оба замолчали, как будто им было не о чем больше говорить между собой. Это ещё более озадачивало графа, которому положение его начинало уже казаться неловким и тягостным. Если знает, то чего ж молчит она? Когда умер, спросил он наконец, чтобы хоть чем-нибудь нарушить неприятное молчание. «Сегодня в седьмом часу утра», — ответила она совершенно просто, но Коржолю в его разыгравшейся мнительности показалось, что сказано это было каким-то неопределенным, сдержанным тоном, точно бы она против него на стороже. «Вы были при его последних минутах», — продолжал он, — «все время, ужасно мучился». памяти был или нет? Мало. Порой приходил в сознание, но ненадолго. Едва ли уж узнает, скажет несколько слов и опять всё бред и бред. Так в бреду и умер. В бреду, задумчиво повторил граф. И что же такое, о чём, собственно? Да разное, кто ж его знает? Скомандовал громко что-то такое странное. повзводно направо, жай. И это было его последнее слово. Так и не пришёл в себя. С живостью переспросил граф, у которого несколько отлегло от сердца. Слава богу, в бреду значит не проболтался, или она не поняла. Нет, не пришёл, ответила Тамара. Но в ясные минуты сознавал однако своё безнадёжное положение, продолжала она Ведь к этой ужасной ране присоединилась еще и простудная горячка. «Не мудрено, всю ночь пролежавшая под холодным дождем», — согласился Коржоль. «Но скажите, говорил он что-нибудь с вами? Узнал вас?» «Как же узнал, почти с первой минуты, как я стала ходить за ним, и очень удивился даже, что я тут». «Да? Ну и что же?» Продолжал он, едва скрывая своё жадное нетерпение, разрешить поскорее мучившую его загадку. Да ничего, спокойно и просто ответила Тамара. Был очень тронут, благодарил меня, даже успел завещать свою волю. Волю? насторожился Каржоль, внутренне встряпинувшись. Какую волю? Да разные там посмертные распоряжения. Вот как? Хм. В чём же дело? Ведь это не тайна, надеюсь? Нет, какая же тайна? Деньги у него оставались в кошельке 15 золотых. Но приказал переслать в полк, чтобы там раздать людям его взвода. Я уже передала их начальнице. А потом ещё медальон золотой был у него на шее, на цепочке. Просил похоронить себя вместе с ним. Это удивительно даже, как он любил её, добавила Тамара после маленького раздумья. Любил? То есть, кто это? Про кого говорите вы? Да всё Ольгу же. Задавая этот вопрос, Каржоль, уверенный ранее о ком идёт дело, всё-таки невольно вздрогнул, когда было произнесено это имя, и закусил губу, чтобы скрыть своё волнение. Ему подумалось, что вот теперь-то Тамара и выскажется. Когда он скончался, продолжала между тем девушка: "Я признаться, сделала маленькую нескромность, раскрыла его медальон, и представьте, вижу вдруг Ольгин портрет. Это меня даже тронуло, такая идеальная привязанность, такое постоянство".